Прошу извинить меня, уважаемые пани, но обязан дать пояснение. Дорота Павляковская является совершеннолетней, и нет никаких юридических оснований лишать её каких-либо прав. Завещание оформлено в соответствии с законом и обжалованию не подлежит. Я назначен официальным исполнителем, и в мои обязанности входит проследить, чтобы всё произошло В соответствии с последней волей завещательницы право каждой из вас поступить со своей долей так, как сочтёт нужным. Но недородки же, фыркнула Филипция. Она живоспустит, дородка не выдержала. Вы в самом деле полагаете, тётя, что я непременно мечтаю приобрести дворец культуры? Неплохое капиталовложение, вырвалось у Павла Драншкевича. Тем более, что там теперь еще и чуйказено размещается. Заткнись, прикрикнула налюбённика Мелангия. Мне само интересно. На что она профентит деньгишки? В случае чего, прокормим её, великодушно заявила Сильвия. Её лицо излучало счастье, которым хотела поделиться со всем миром. Молча слушавший словесную перепалку, старший комиссар полиции подумал: а жаль, что и в самом деле нельзя на какое-то время лишить Дородку её наследства, вернее, не сразу передать его девушке. Если бы этим гарпиям удалось лишить девушку её громадного состояния, если бы они добились, чтобы оно ей не досталось, интересно, продолжались бы по-прежнему покушения на её жизнь. Ясно. Бабы жадные, ясно, завидуют племянница страшной завистью. Ясно, сделали бы всё, чтобы её часть перешла в их руки. Но вот способны ли они пойти ради этого на преступление? Американскую миллионершу убили не они. Это следствием установлено, но теперь надо быть начеку. Оставшиеся минуты торжества целиком и полностью занял собой Мартиник. Чудовищный размеры доставшейся ему суммы доходили до его сознания постепенно и полностью дошли только сейчас. Он так и впился в нотариуса, выясняя кучу деталей с получением долларов, 100.000. Кто бы мог подумать, издавна мечтая о путешествиях по свету, Мартиник прекрасно ориентировался во всех связанных с поездками расходах. Помнил цены на авиабилеты, повышение и понижение курса валюты, стоимость проживания в самых дешёвых отелях и пансионатах, разумеется, в Европе. На весь мир он не замахивался. И вот теперь мог замахнуться даже на Калифорнию и Гонконг, причём не придётся ему там подрабатывать мойщиком окон или посуды в забегаловках. И без того хватит денег. Упоение счастьем заставило парня позабыть обычную сдержанность и скромность, он никому не давал пробиться к нотариусу, окупировав его единолично. Яцуку удалось наконец пообщаться с дороткой, воспользовавшись общим столпотворением. Слушай, я не знаю, что и думать. Эти бабки на меня точно с неба свалились. Не могу ж я ни с того, ни сего принять их. Надеюсь, ты не собираешься от них отказаться, трезво заметила девушка. Сам видишь, это такая малость по сравнению с общей суммой. Раз крёстная бабуля пожелала тебя оставить, не считаться с её волей было бы неуважительно по отношению к старушке, не так ли? Может и так, но какие у меня основания? А у Мартиника? Тот ни на минуту не засомневался. Или пример с него? Ну, знаешь, с этого кретина, видишь же, в данном случае он проявил себя вполне разумным наследником, не стал философствовать, есть основание или нет, просто обрадовался и дело с концом. Полагаю, тебе сотня тысяч долларов тоже не будет лишней. Ещё как пригодится. А как ты считаешь? Надо взять? Ясное дело. Хорошо. А, сейчас соберу черепки от проклятого канделябра. Надо ж, как меня угораздило. Не сейчас. Там в холодильнике лежит ещё одна бутылка шампанского, откупорю её. Тогда и заметишь осколки. Вдруг ещё разобьёшь. Да успокойся. Видишь же, никто не помнит. Где-то около 6:00 вечера. Нотариусу удалось вырваться из коктейля наследников. И он уехал на такси, не рискуя после второй бутылки шампанского садиться за руль. Впрочем, только это обстоятельство и спасло его. Наследники отложили на завтра невыясненные вопросы, ведь всё равно явится за машиной. Отъезд нотариуса послужил сигналом к окончанию торжества. За ним последовала полиция. Яцк остался из-за дорожки, а Мартиник из-за ужина, о котором неосторожно упомянула Сильвия. Павел Драншкевич же остался на всякий случай. Выходит, он оставил незапертую машину с ключиками, а как же наш преступник на неё вышел? Нервно говорил Роберт Бежану, возвращаясь на работу. Случайно или следил специально, выискивал машину, чтобы гнать и сбить дорожку. Я бы проверил, расспрашивал. Знаю, работы пропасть, а может и ничего не дать, но стоит попытаться, стоит. И я забыл тебе сказать, уже распорядился ещё до того, как мы с тобой отправились пировать, всё это время там шуровал Болик, выяснила с народу на стоянке полну и транспорта тоже. Но он парень работающий, побеседовал со всеми, кто мог хоть что-то показать. Нам остался только один тип, сейчас мы с тобой к нему направимся, вот только ознакомимся с рапортом Болика. У Роберта отлегло от сердце, обижен голова. А во всём помнит, обо всём подумал и вовремя распорядился, потом мог себе спокойно пировать, не то что он Роберт, и поесть толком не сумел, всё угрызался, что мне подсказал начальству. Обежан продолжал: "Что мне не нравится, так это присловутая перчатка, верней две перчатки. Но опознают их по лопнувшему шву на левой руке. Неужели он, хотя, знаешь, пожалуй, верней говорить, она, уж больно маленькие ручки, так вот неужели у этой бабы всего одна пара перчаток, и она постоянно ходит в них, к тому же разорвана на пальцах по шву? Такая неряха!" Или специально надевает их, когда отправляется на промысел, чтобы нам работу облегчить. Не понимаю, холера. Сейчас все ходят в перчатках. Холода наступили, но трудно поверить, что эта баба специально пользуется перчатками для того, чтобы доставить нам удовольствие. Адасю я верю, как самому себе, и даже больше. Одна и та же перчатка хваталась за крокетный молоток и за баранку Мерседеса. И за ручку скоростей, правильно, и за ручку скоростей. Вернувшись в управление, прослушали плёнку с сообщением шустрого сотрудника Болика и даже ознакомились с его рапортом, который к возвращению старшего комиссара успели переписать с плёнки. На стоянке, где бросили Мерседес с утрат варилось света представления. Клиентов приезжало уйма, одновременно подъезжали грузовые машины с товаром и грузчиками. Кто разгружал товар, кто загружал уже купленный, покупатели и продавцы, охранники и клиенты, в общем, деловой народ всякого рода. В основном, деловой народ ещё накануне предупреждал о своём визите, так что идентифицировать нужных людей удалось без труда, разыскав в конторских книгах. Расторопный более руководствовался главным образом хорошим видом на припаркованный белый Мерседес и опрашивал тех, Кто имел возможность его видеть. Так он вышел над одного из продавцов, у которого в тупору как раз был клиент. Некий Петшак выбирал для своей строящейся виллы облицовочную плитку, кафельную и терракотовую. И прибыл ни один аф сопровождения каких-то мужчины и женщины, вроде бы, как советчиков. Петшака продавец знал, его документы видел, а вот Кто такие его советчики, понятия не имел. Что ж, никому не запрещается приводить друзей советчиков, так многие поступают, если сами не очень разбираются в строительных проблемах. Петчик и сопровождающие его лица были незадолго до 9, а вот ушли они вместе или по отдельности, он продавец сказать не берётся. А адрес и телефон Петчика, пожалуйста, он постоянный клиент. Остаток вечера Дожан с Робертом провели в трудах. Опросили всех ещё неопрошенных, более ком посетителей конторы, которые представляли для полиции интерес, поскольку оказались в непосредственной близости от белого Мерседеса в рабочее время. В 8:30 утра машина ещё стояла на стоянке. В 9:40 пыталась свить дорожку недалеко от её дома. Если отбросить 10 минут на дорогу, речь шла о часе. 1 час в распоряжении преступника. 11 опрошенных и имели железное алиби, оставался Петчек со своими совичниками. Стоя перед строящейся виллой, Роберт выходил из себя. Слов нет. Ну и кретин же этот продавец. Доставляет клиенту товар, а не знает, что тот здесь не живёт и жить не может, ведь работа ещё остаётся телефон. Что ж, стараясь сохранять Философское спокойствие отвечал Бежан. Телефон есть? Будем звонить до посинения.